Я же отсюда высылала свой первый в жизни эмейл. У компьютера не было даже мыши. И монитор был такой смешной, с регулировочными рычажками. «Эмейл!» — почти что выкрикнула она. Она повернулась побежала вверх по лестнице, с трудом открыла тяжелую дверь. Холл, освещенный лампами дневного света, был затянут густой переной табачного дыма. Облака дыма в свете ламп становились то голубыми, то темно-синими. Да, это здесь. Скорее всего, здесь. Только тут всегда стоит такой дым. Вдоль стен на длинных узких столах с металлическими ножками стояли мониторы компьютеров, помигивающие белым, зеленоватым и янтарным фоном экранов. Возле каждого монитора сидели люди, поодиночке или небольшой компании. Звучал только мерный стук клавишей, да приглушенный шум разговоров. То был перст судьбы. Она опишет ему состояние блаженства, немедленно, пока ощущает его, и как можно лучше. Она огляделась. Все компьютеры были заняты. Ничего она подождет. Время у нее есть. Она выбыла монитор в конце холла у самого гардероба, подошла и встала за спиной длинноволосого молодого человека, обратилась к нему самым баркующим, как правило это действовало, голосом. — Скажите, — «Если бы вам нужно было срочно, действительно срочно посмотреть, есть ли вам эмейл, но у вас не было бы доступа к интернету, потому что вы не являетесь студентом, вы попросили бы меня, чтобы я обеспечила вам доступ». Юноша обернулся, посмотрел на нее, громко рассмеялся и сказал, «У вас я мог бы попросить даже руки, но прежде, конечно, попросил бы о доступе к вам». «Знаете, я уже все равно собираюсь уходить, так что можете чувствовать себя как дома. Только, пожалуйста, не забудьте потом меня отключить». Он встал, уступая место, и оказался очень высоким и худым. «Вы сможете сами конфигурировать серверы своей электронной почты? Если нет, я с удовольствием вам помогу, прежде чем уйти». Она улыбнулась и серьезным тоном ответила, «Я многое умею делать сама, но вот это нет» с того времени, когда умела. Мне помнится, что на компьютерах, у которых нет Windows, это кошмарно трудно. Это ведь Unix, да? Да, старый добрый Unix. Сюда, в коридор, нам ничего лучше не дают. Они поддерживают только IRC и отсылкой и прием электронной почты. Но и то, слава богу, в университете даже такого коридора, как у нас тут, нет. Дайте мне исходящие входящие электронные адреса. Я вам сейчас все сконфигурирую. Она достала из сумочки черную записную книжку и продиктовала ему оба адреса. Якуб прав, — подумала она, пока студент вводил эти данные, используя какие-то таинственные команды. Название сервера, входящие, исходящей почты — все равно, что группа крови. Их всегда надо иметь записанными при себе. Готово. Теперь вам остается лишь ввести свой пароль и прочитать почту. Правда, писать тут довольно сложно. Она благодарно посмотрела на него. Вы даже не представляете, какое большое дело сделали для меня. Благодарю вас. Я справлюсь, напишу. Вспомню, что и как нужно. Как только студент отошел, она быстро набрала на клавиатуре свой пароль доступа к электронной почте. Есть. Она смотрела, как на экране появляется эмейл с его именем и фамилией. А чего она так обрадовалась? Ведь почта от Якуба приходит ежедневно. Ежедневно. С тех пор, как они подружились...